Глава 47. Битва начинается. Кто наш враг? Это бог обмана и его тайные последователи по всему миру. Оглянитесь вокруг, посмотрите, что делает каждый второй, чтобы выжить. Врет, и сила просто-напросто вскружила голову этой зажравшейся твари. Ничего не имею против бо. Но что может быть идеальнее, чем объявить самого себя своим же врагом? Так, контролируя обе стороны противостояния, ты никогда не проиграешь, что бы ни случилось. Я узнал об этом только недавно, но почти сразу, осознав, как он манипулирует богами и людьми ради своих целей, понял, к чему это ведет. «Магия, ночь и свет! Он пытался сделать нас своими инструментами, своими слугами». Но сейчас, когда тайна раскрыта, мы покажем, что способны на большее. Никогда не слышал про такого бога. Вот Сапогов мог и не приходить сюда, было бы немного проще, но, к счастью, конкретно этот вопрос является одним из ожидаемых. И именно в этом его опасность. Но если у других стихий есть свои монстры, то почему мы ни разу не видели твари обмана? А теперь старик Василий как будто почувствовав вызов своему образу главного спорщика, тоже решил полезть в бутылку. «Ладно, я хотел без этого обойтись, но, похоже, придется доставать козыри. К счастью, Медея успела мне очень наглядно показать, как нужно доказывать чье-то существование». «Брюс!» Я отменил трансформацию духа обмана в и дал всем пару секунд насладиться изучением его статуса. А теперь обратно. Больше нет сомнений, что обман существует. Мне пришлось потратить очень много сил и ресурсов, чтобы добыть это существо и заточить в своем оружии. И после всего этого вы еще сомневаетесь? Нет! Над толпой моментально взлетел дружный крик, а я с трудом сдержал довольную улыбку. «Получилось!» Развеяв часть сомнений... Я как будто бы заодно подтвердил и все остальные свои слова. Дело света, дело магии, дело ночи удалены. Создано новое учение, дело обмана. Вы объявили себя своим же врагом и выразили готовность возглавить новый крестовый поход. Обман. Несгораемый лимит сто тысяч очков в день. Открыта возможность развития искусственных меток до эпик уровня. Можно переводить обычные очки обмана в истинные, соотношение 1 к 10 тысячам. Прекрасно! Я преодолел останавливавшую у меня до этого границу, и главное, призы теперь более чем достойные. Огромное количество очков стихии, плюс возможность переводить их в истинные без участия Бога. Получается, теперь если хорошенько подкопить, я смогу набрать силы для нового Брюса или даже сразу не младшего, а высшего духа. Это что же я теперь устрою? Единственный минус, система сразу предупреждает, что перед легендарным уровнем божественной метки меня будет ждать еще одно испытание. Ну, да уверен, я еще обязательно узнаю, в чем оно заключается, и как лучше с ним будет справиться. Кот, может быть уже расскажешь, что тут происходит? Даша, было видно, с некоторой опаской косилась на моих новых союзников. Но все равно уверенно подошла ко мне, растолкав пару человек по дороге. «И как ты планируешь действовать дальше? После твоей речи стало понятно, кто враг, но они что делать?» Вот подошел и Сапогов, а вместе с ним и остальные лидеры моего будущего воинства. Ард, старик Василий, Хвостов и даже селен Сначала маг опасливо жался но потом, видимо, осознав, что все поменялось, да и вообще, что он теперь официальный представитель собранных им людей, распрямился и стал очень похож на того Рустама, которого я помнил раньше. А дальше пока не все ясно, но одно не вызывает сомнений. Раз поход Семина – это авантюра бога обмана, то именно новому повелителю мы и будем противостоять. То есть идем к новому городу и помогаем генералу? Довольно переспросил сапогов и расплылся в улыбке. «Еще бы, теперь ему и не надо делать выбор между тем, что он только что услышал, и данным до этого словом». «Именно!» Тут я повернулся к Карду. «Может быть, устроим небольшой перерыв? Если не случится чудо, то после перехода нас будет ждать серьезная битва, по-настоящему серьезная, и лучше бы к ней подойти во всеоружии». «Тогда шесть часов!» Чернобородый командир что-то хмуро прикинул. «Меньше нет смысла, больше тоже. Столько же времени у нас есть?» «Да». Я киваю и тут же ловлю вопросительный взгляд Селена. «Ты что-то хотел?» «Моим магам нужно будет вернуть конфискованную экипировку». Я тут же поворачиваюсь к Василию, и тот неохотно кивает. «Что ж, этот вопрос, считай, решили, но Рустам, похоже, еще не закончил». «И мне нужна будет встреча с вашими командирами. Маги — это не воины, и лучше заранее договориться, чтобы потом, в нужный момент, наши возможности не были бездарно слиты». С каждой фразой его голос звучал все надрывнее. Было видно, что человек очень серьезно отнесся к возложенной на него роли. «Я устрою». На этот раз мое участие даже не понадобилось. Арт оценил настрой Селена и решил ответить сам. «Я тоже хочу поучаствовать». Хмурый Хвостов, несмотря на вроде бы ведущие роли Даши и Сапогова в их отряде, все равно оставался главным по тактике и другим регулярным вопросам, так что неудивительно, что он не собирался пропускать намечающееся совещание. Вот и договорились, увидев, что Сапогов, а он явно в курсе основных событий в войне с Семеном, не протестует, и значит время у нас действительно есть, я довольно проводил своих командиров на совещание а сам утащил в сторону Дашу и потребовал рассказать мне историю их неожиданного появления рядом с нами. Как оказалось, и это не только слова девушки, но и подтверждение со стороны ее дяди, они устроили голосование по ситуации сразу после моего исчезновения. Были, конечно, сомнения, что мы в итоге просто разменемся, но Даша всех заверила, что может, как моя темная, примерно чувствовать направление. «Серьезно? Вот эта информация меня на самом деле удивила, причем не самым приятным образом». Девушка обезоруживающе улыбнулась, и сапогов тут же яростно сверкнул глазами в ее сторону. «Изначально я просто вела всех в том направлении, куда вы ушли. Потом мы допросили пару видевших вас патрулей семенцев, и тогда я немного скорректировала маршрут». «А почувствовала я тебя только один раз, буквально перед тем, как мы вышли на эту крепость, был словно бы всплеск». Даша замолчала, а я, не удержавшись, проверил ее рассказ с помощью гейса правды. «Да, тот же Сапогов вроде бы все подтвердил, но мало ли, где он будет готов пойти навстречу неожиданной родственнице, а мне так будет спокойнее. Да и время как раз выдалось, чтобы обдумать услышанное». «Момент с тем, когда Даша смогла засечь всплеск моей силы, это почти наверняка случай с применением остановки времени. То есть, если маску, духов или обычные способности темное засечь не может, то что-то более крутого уровня – пожалуйста». Кстати, а не то же самое было в случае с Бо, когда он рассказывал, что враг был слишком силен, и ему пришлось себя выдать. Интересно, у него тоже есть своя Даша? или такие всплески могут отслеживать не только темные половинки. «Василий, а ты не боишься здесь оставаться?» Сапогов, убедившись, что я уже выспросил все, что хотел, решил сам позадавать вопросы. «Ни капли!» – я широко улыбнулся. «Сейчас все силы Семина собраны у нового города, так что даже ради меня он не станет никого сюда отправлять, тем более понимая, что кое-кто с моей поимкой может и не справиться». «Довольно самонадеянно», — ехидная реплика не особо сочеталась с одобрительной ухмылкой на лице Олега. «Кстати, у меня и для него лично найдутся вопросы». «И не говори. Лучше поведай, как вы с Хвостовым опустились до того, чтобы, по слову девчонки, уводить своих людей в неизвестность». «Она была чертовски убедительна». Сапогов пожал плечами. «Но главное, ты уж не пойми меня неправильно». Мы просто поняли, что ты ввязался в какую-то авантюру и решили помочь. Помочь? По телу пробежала волна дрожи. Если раньше я мог без особых проблем прогнозировать поведение большинства людей через их цели, то такое вот иррациональное отношение немного пугает. Спасибо. Не найдя что еще сказать в такой ситуации, я потом в пару слов рассказал Даше и остальным знавшим Петровича, что с копейщиком все в порядке и тут же сбежал. Все-таки выяснение отношений, пусть и в хорошем смысле этого слова, мне не по душе, тем более есть кое-что поважнее. И я сейчас говорю даже не про отдых, когда намечается такая заварушка, денек-другой можно и не поспать. А пока я должен сделать то, что никто кроме меня не сделает, обеспечить лояльность моей небольшой армии. Ведь одно дело слова, и совсем другое, скрытые приказы, гейсы, метки и прочие штуки, что могут управлять человеком помимо его воли. В общем, забравшись на обзорную площадку центральной башни крепости, я вытащил из невидимого кармана кусок бумаги, карандаш и приготовился вести записи. Нас же всего две сотни с хвостиком, если постараться, а именно это я и планирую сделать» то, думаю, за пару часов успею переписать всех. Имена, отряды, а также всякие подозрительные слова из статуса. А учитывая, что в этом мире на слово обычно не верят и предпочитают любым доступным образом подкреплять клятву верности, то ни один из засланцев мимо меня не пройдет. И надо сказать, несмотря на определенную монотонность и занудность задачи, оно того стоило. Три человека, три чужих последователя, которые при определенных обстоятельствах смогли бы нанести мне удар в спину. Один, и это полностью моя вина, что не проверил раньше, из отряда Арда Конечно, гейс с данной Медеи, может быть на абсолютно не связанную со мной тему, но я прослежу, чтобы этот человек отправился обратно в мертвый мир, скажем, с вестями об успехах нашей экспедиции. Вторым и третьим человеком из моего списка оказались маги Селина, и надо будет проверить, знал ли Рустам о том, что двое из его людей на самом деле ждут приказов вовсе не от него. Впрочем, учитывая мое недавнее ценное приобретение, было бы правильнее сначала проверить, что было известно бывшему коменданту этого форпоста, а ныне одной из моих последовательниц. «Найди мне Морозову!» Спустившись вниз, я поймал одного из бодрствующих воинов и попросил привести ко мне Олесю. Правда, как оказалось, это было не особо и нужно. Девушка нашлась прямо под той башней, на которой я все это время сидел. «Хей!» Она весело помахала мне рукой, поднимаясь на ноги, совершенно не напоминая ту не совсем психически здоровую фурию, с которой мне приходилось иметь дело в наши прошлые встречи. «Следишь за мной?» Начиная этот вопрос как шутку, я неожиданно понял, что, скорее всего, так оно и окажется. «Есть немного». Девушка и не подумала отнекиваться. «Решила, что как только ты освободишься, то наверняка захочешь задать мне вопросы про планы Семина, про его агента в лагере, ну и тому подобное. Твои соратники пытались на меня посматривать с этой целью, но потом почему-то передумали». В этот момент у девушки заметно сбилось дыхание. Похоже, пересаженное мной сердце все же не до конца справляется со своими задачами. Она попыталась привычно исцелить себя от болезни, но ожидаемо ничего не вышло. Морщится, но старается не показывать виду. Черт, о чем это я только думаю? Явно не о паре явных просчетов, что я допустил, и на которые мне вот так вот между делом указали. А ведь будь на моем месте кто-то другой... Я бы ведь и сам посоветовал ему сделать то же, о чем только что сказала Олеся. Тогда вопрос, почему я не дошел до этого без ее помощи? Я залез слишком высоко, хотя на самом деле еще не готов к этому цитнот или... Нет, все правильно я делаю, а это просто Олеся пытается заставить меня чувствовать себя неуверенным. Планы Семина, да кому он их расскажет? А поверхностные вещи все и так знают. Шпионы, так этим я только что и занимался. Причем даже, поговори я изначально с Морозовой, все равно бы проверял каждого из бойцов. Так зачем, спрашивается, было начинать разговор, не разбираясь в вопросе? В общем, дамочка просто давит, и ее кашель, теперь я почему-то в этом уверен, из той же оперы. «Переигрываю». Олеся моментально перестала хлопать себя по груди, стоило ей уловить изменившиеся отношения в моем взгляде. А что ты хотел? Ты собрался выйти против человека, который за последние пятьдесят лет так научился играть на чувствах и желаниях людей, что большинство сами не замечают, как начинают плясать под его дудку. А если уж я пообещала тебе свою верность, то хочу быть уверена, что все это будет не зря. Теперь, уверена? Сейчас можно еще много чего сказать. Но, как и с остальными решениями, сначала нужно разобраться с главным.